и даже представил себе круглое каменистое тело со стороны спины. Его бочка неожиданно сделала стремительный рывок и застыла над спиной космозавра. «Чудеса да и только!» — подумал Трилётов, вспоминая телепатическую ракету, использующую в основном телепатическую энергию, образующую сильный напряженный поток, по которому, как по рельсам, несется телепатическая ракета. Экспериментальная моделью в 998 раз превосходила по скорости фотонную ракету. Он не придал знач тому, что еще в прошлом году полностью завершил обязательный цикл телепад-комплексы для ученых. Со стороны спины у космоздавра не было твердых лучей. Здесь атмосфера оказалась чище, Далекие, но незнакомые звезды плоскими кружочками лежали на коричневом небе. Недалеко бродили в задумчивости, точно что-то потеряв, оранжево-серые облака газа. И странно, сколько трилетов не всматривался в небо, не заметил ни одной знакомой звезды. Он решил исследовать около космозавровое пространство. Облетев космозавра, вернулся на прежнее место, а затем приблизился к облакам. Обследовал их, установив, что это тиграцерий, коллоидный газ, полосатые цепочки молекул которого были величиной с карандаш. Из них на земле уже начали делать модные костюмы, женские и мужские. Трилетов сделал из молекул тиграцерия что-то вроде на набедренной повязки. На Земле в костюмах из тиграцерия можно ходить по воздуху, поднимаясь на высоту до 1800 метров. Атмосфера задрожала. Трилетов увидел, что космозавр снова повернулся к нему пастью и вновь бочка, кружась, медленно оседает в его пасть. Секунду спустя Трилетов был уже со стороны спины, но атмосфера дрожала и чернела, мерк свет оранжевой планеты. Высунувшись из своей бочки, Трилетов нарвал охапку теплых лучей, мгновенно сплавившихся, и его бочка была превращена в подобие ракеты, яркой, блестящей, с люком внизу для наблюдения, А Трилетов теперь обрел окончательную уверенность в безопасности. Начал ломать голову над тем, как бы избавиться от опасного соседства. Поднялся еще выше. Бочка вдруг обрела звук и тихо, но мелодично задрожала. Трилетов, слушая звуки, удивлялся. Ему казалось, где-то он слышал их, где только. Возможно, подумал он, в космосе витают голоса моих предков, живших лет 2500 назад в Сибири, недалеко от города Омска, ведь показали же ученые, что радиоволны пронизывают атмосферу Земли и уносятся в космос, как бездомные дети. Он представил себе родную Землю, себя, одетого в костюм из тиграцерия поднимающегося по воздуху, ощущающего всем телом приятную легкость. Вспомнил своих товарищей, свою любимую, поездки на пыльные пляжи, специально оставленные места, где можно походить босиком по пыли, почувствовать подошвами первобытную землю. Все эти невинные воспоминания увлекли его. Трилетов вспомнил, как лет пять назад было очень модным иметь фонарь, используя напряжение тела владельца этого фонаря. Или увлечение архи романом Лерн Релимова В котором приводились примеры превращения человека в комету, затем в крупный астероид, который потом превратился в планету, создавался таким образом своеобразный памятник этому человеку в смежной синоптической галактике. Только спустя полчаса заметил, его бочка опять медленно опускалась, перелетел на другую сторону, Увидел, что космозавр повернулся опять пастью к нему, и бочка опустился еще ниже. Тогда он решил летать по орбите вокруг космозавра, не останавливаясь. Но через 15 секунд стало ясно, что бочка идет по нисходящей к пасти чудовища.